Пять часов утра. Маш, можно? Нет. Шесть часов утра. Маш, можно? Нет. Семь часов утра. Маш, ну можно уже, пожалуйста. Семь часов утра уже, Маш, можно? Ну ладно, давай, слазься.